Глава 17. Коррупция в любом ее проявлении карается немедленной дисквалификацией и лишением имущества не только виновного, но и всех членов его семьи с пожизненным запретом на службу в каких-либо государственных структурах и общественных организациях. Заветы потомкам. 09041. Равена изо всех сил старалась сосредоточиться на словах, то и дело сливающихся на страницах сплошную бессмыслицу. Последняя беседа с Максианом никак не давала покоя. В конце концов, захлопнув книгу, она с ненавистью смахнула ее со стола, будто та была виновна во всех невзгодах. «Подлец! Ненавижу тебя!» Максиан — единственный, кому она доверяла, а он отвернулся от нее. И отвернулся именно тогда, когда она больше всего в нем нуждалась. «Ценный же урок ты мне преподал, господин Принцепс!» Равена горько ухмыльнулась. «И как же мне отблагодарить тебя за это?» Неудивительно, что он остался при дворе даже после смерти папы. Двуличный мерзавец. Как умело морочил ей голову, дочерью называл, а потом весь такой заботливый всадил нож в спину. Нужно было тогда заставить его все рассказать. Даже намек, как связаться с Севиром, существенно облегчил бы поиски. С другой стороны, все эти годы Максиан хранил ее тайну как собственную, и перешагни она ту непростительную грань, обзавелась бы опасным врагом. Ну уж нет. Враги для нее непозволительная роскошь, особенно сейчас, когда она так уязвима. Он слишком много знает и может воспользоваться этим знанием против нее в любую минуту. С ним нужно быть предельно осторожной. Никому нельзя верить. Второго предательства ей уже не вынести. Даже, казалось бы, верной помощницей теперь придется держать ухо востро. Сегодня легата надежная и преданная соратница, а завтра как знать, какой демон полезет из нее наружу? В этом мире за беспечность можно жестоко поплатиться. Хватило и Максиана, чтобы это понять. Нет уж, больше такого не повторится. Маленькая наивная принцесса умерла еще в тот вечер вместе с отказом Принцепса. А новая Равена не успокоится, пока каждая мразь, причастная к смерти отца, не будет справедливо наказана. Равена глубоко вздохнула, стараясь держать вырывающийся гнев так и тянуло разнести в дребезги все, что попадется под руку. Успокойся. Ты должна научиться владеть собой, сдерживать эмоции. Но почему же рядом нет хоть кого-нибудь, кому она могла бы всецело довериться? Кого-то любящего и преданного. Того, кто смог бы защитить, уберечь от всей этой грязи, заслонить собой от опасности. Как тот скорпион. Как же отчаянно он вступился за свою напарницу, хотя мог легко погибнуть. Сколько было крови! Такую самоотверженность ей доводилось встречать только на страницах старинных романов. Это так странно. После того момента он уже не казался ей таким жутким и отталкивающим, как поначалу. Было в этом оскверненном нечто особенное, притягательное. Пожалуй, не помешает расспросить о нем восемьдесят третью. Равена подняла многострадальную книгу и повертела в руках. «Потерянные души», — прочла она на корешке. Как верно подмечено. Именно такой сейчас она себя и ощущает. Потерянный, разочарованный, опустошенный. Не найти ей Севира без помощи принципа Не стоит обманывать себя, все равно бы ничего не вышло. Получается, ее план провалился, даже не воплотившись в жизнь. Как же так? Ведь должен быть другой способ. Что же она упустила? Нужны улики, какие-нибудь доказательства. Север был единственной надеждой на то, что ей поверят, а без него задуманное теряет смысл. Но ведь оскверненные выслушали ее и даже готовы пойти за ней. Как теперь им сказать, что все кончено? Пальцы невольно потянулись к серебряному колокольчику на столе. «Будь что будет», — решила Равена. Ей хотелось быть честной со своими приближенными, В отличие от Макси она на это она нашла в себе смелость. Через мгновение дверь отворилась, и на пороге показалась легата. «Мне нужно поговорить с тобой», — рассеянно произнесла Равена, собираясь с мыслями. Вошедшая плотно прикрыла дверь, поклонилась и приспустила маску. «К вашим услугам, госпожа. Я в тупике, 83-я. Все наши планы вот-вот рухнут, как карточный домик. Нам не найти Севира, как бы мы ни старались». Все это Равена выдала, как в воду бросилась. Тянуть дальше уже нет смысла. «Не отчаивайтесь, госпожа. Уверена, выход найдется». «Не в этот раз...» Она обреченно покачала головой. «Ты даже представить себе не можешь, где только я этот выход не искала. Обычно потерянная находится на самом видном месте», загадочно улыбнулась наперсница. «Что ты имеешь в виду?» 83-я задумчиво сощурилась, словно от яркого света, и, придя к какому-то умозаключению, заговорила. «Всем известно, что охота начинается с поиска следа, и чем крупнее зверь, тем проще на него выйти». Такие следы не стереть легким ветерком, не дождем. А ваш зверь уверенно наследил, как хромой месмерит рядом со своей берлогой. Хочешь сказать, чем тяжелее преступление, тем заметнее след оно оставляет? Ну, как-то так, наверное. Большая стая всегда оставляет много следов. Скорее всего, вы просто не там ищете. А ведь это дельная мысль. Что-то обязательно должно было остаться. Может, не столь очевидное, не столь заметное, но это еще не означает, что менее важное. И если бесполезно что-то искать на месте преступления, возможно, разумнее заглянуть в логово самого преступника. Наверняка велась какая-нибудь переписка или, быть может, намеки в старых газетах что-то подскажут. Хотя бы верное направление для поиска». Равена взглянула на лежащую перед ней книгу. «Ты чудо, 83-е! Как же я сама до этого не додумалась!» Телохранительница смущенно прочистила горло. «Вы явно преувеличиваете, госпожа». «Не скромничай, моя дорогая». Ее переполняла решимость, хотелось действовать немедленно. «Если следы остались, то, вероятнее всего, именно там». «Где, госпожа?» «В самом пыльном месте замка». «Пойдем, сыграем в следопытов». Вполне вероятно, что сразу может ничего и не обнаружиться, как и со второго раза, и с третьего тоже. Но отступать Равена не собиралась». Если понадобится, она изучит каждую самую заваляющую бумажку в архивах, пока не найдет то, что ей нужно. Удача любит упорных. Она шла быстро, почти бежала в нетерпении приступить к поискам. Возможно, это последний шанс, и она не успокоится, пока не раскопает хоть что-то мало-мальски значимое, и не важно, сколько времени на это уйдет. Достаточно быстро они вышли в центральный холл с шестью расходящимися от него переходами. Лучи звезды на полу упирались в стенные ниши со статуэтками богов, у чьих ног лежали сухие цветы, пшеничные колоски и золотые монеты. Равена уже собиралась повернуть в нужный коридор, как вздрогнула от ужаса, услышав до боли знакомый голос, позвавший ее по имени. Медленно обернувшись, она старательно изобразила приветливую улыбку. Король в сопровождении пары львов неспешно пересекал холл. Темно-синий кардиган болтался нараспашку, открывая жилет с серебряными пуговицами. Золотая цепочка карманных часов тускло поблескивала при каждом шаге. Начищенные сапоги звенели стальными набойками. Равена украдкой посмотрела на корону и стиснула зубы. «Недолго тебе носить ее, проклятый братоубийца!» «И куда только ты так спешишь, дорогая племянница!» Его взгляд был настолько липкий, что хотелось окунуться в ванну с головой и долго смывать с себя эту грязь, пока не начнет слезать кожа. «Простите, дядюшка, я не заметила вас». Она поклонилась, стараясь не смотреть ему в глаза. «Разве так приветствуют любимых родственников?» Юстиниан с издевкой поцокал языком. Равена шагнула к нему навстречу и, боясь с отвращением, чмокнула в щеку, пахнущую чем-то тошнотворно-приторным. «Уж лучше целовать труп, потому что от этого омерзительно-склизкого тепла так и тянуло содрать себе кожу на губах». Естинян коснулся ее щеки и укоризненно покачал головой. «Ты уже не ребенок, Ровена. Не подобает принцессам носиться по замку, сломя голову. Где же твое достоинство?» Внутри все сжалось от его прикосновения. Гадостный холодок пробежался по телу, и она, едва сдерживая дрожь, изобразила смущение. «Простите, дядя, такого больше не повторится». «Уверен, так оно и будет». Неловко поклонившись, Равена прошла под круглой аркой мимо статуи Фидес и вышла в коридор, ведущий в административный сектор. Все это время она ощущала на себе царапающий спину взгляд, от которого хотелось броситься на утек. Но вместо этого она изо всех сил заставляла себя не оборачиваться, держась как можно непринужденнее. По затянувшемуся молчанию стало ясно. 83-я обо всем догадалась. Ничего удивительного. Такое не скрыть от женских глаз. Для этого даже не нужно обладать особым даром, как у легаты. Как же это омерзительно! Как вообще у такого достойного человека, как ее дед, мог родиться такой сын? Жутко хотелось отвлечься от всей этой гнуси. Равенна принялась судорожно придумывать хоть какой-нибудь предлог для разговора, лишь бы прекратить это ужасное молчание. И ей вспомнился тот скорпион. Конечно, она же хотела разузнать о нем. «Ты уже говорила с новенькими?» «Пока еще нет, госпожа. Хотелось бы тщательнее присмотреться к ним». «Не думаю, что стоит сильно затягивать. Мы должны быть уверены в их ответе. Любая, даже маленькая, плошность может обойтись нам слишком дорого». «Не волнуйтесь, я обязательно поговорю с ними. Пожалуй, я лучше сделаю это сама в ближайшее время». «Слишком рискованно, госпожа», — покачала головой 83-я. «Кажется, они неплохие ребята, но ручаться за них не могу». «Расскажи мне о них», — попросила Равена, стараясь не выдать сильной заинтересованности. «Ну, обычные скорпионы. Держатся немного особняком, но это нормально для новичков». «А что насчет той девушки?» «Не помню ее номера. Как она?» «Кажется, ей крепко досталось тогда, на смотре». 59 девятая?» — Легато усмехнулась. «О, она в полном порядке, госпожа, будьте спокойны». 48-му и то влетела похлеще». 48 восьмому?» «Ну, тот, с татуировками». «Да, точно. Припоминаю его. А что с ним?» «Ничего такого. Всего пара и швов отделался». Слова телохранительницы звучали столь обыденно, будто она рассказывала о скучной прогулке в парке. Равене подобное казалось из ряда вон, а для них это чуть ли не повседневность, к которой они привыкли с самого детства. «Я так поняла, эти двое — пара. Они так отчаянно защищали друг друга». «Нет, госпожа. Просто друзья. Невероятно». Если этот сорок восьмой ради дружбы способен на такое, на что тогда он пойдет ради любви? Если, конечно, он вообще способен любить. Все же стоит присмотреться к нему. Возможно, именно в нем удастся найти ту истинную преданность, которой ей так сейчас не хватает. Наконец, добравшись до библиотеки, они остановились у массивных дубовых дверей. «Лучше тебе остаться здесь», — поразмыслив, решила Равена. «Если вдруг кого-то увидишь, постучи трижды. Но громче, чтобы я услышала». Восемьдесят й поклонилась. «Удачи, госпожа». На удивление, встреча с Юстинианом придала азарта. Равена была готова хоть поселиться здесь до тех пор, пока не найдет что-то стоящее. Обведя взглядом книжные полки, словно противников перед боем, она зашагала прямиком к архивам. Первым делом нужно проверить все, что относится к году гибели отца. Также не помешает заглянуть в ящики с другими датами, например, за год до произошедшего. Не исключено, что заговор созрел задолго до его осуществления. Но что именно искать? Контракты? Переписку? Газетные вырезки? Это может быть все, что угодно. Наивно полагать, что Юстиниан оставил хоть один явный след. Но за него это могли сделать другие, по глупости или небрежности. равена принялась перебирать в ящиках тугие папки, скрупулезно рассортированные по годам. Тонны пожелтевших листов с какими-то отчетами, цифрами, таблицами, вплоть до деловой переписки и устаревших соглашений. Какой ужас! Потребуется не один месяц, чтобы все это изучить». Она сделала глубокий вдох и начала бегло просматривать бумаги. Многие тут же отметались как бесполезные. Некоторые требовали более тщательного исследования и откладывались в ровную стопку рядом, но по-настоящему ценной информации пока не обнаружилось. Когда гора из подозрительных документов выросла до толщины энциклопедического тома, Равена едва не разрыдалась. Помощи ждать неоткуда. Все это ей предстояло изучить самостоятельно, а за окном уже давно стемнело. В перебирании бесполезных бумажек она провела около пяти часов. За все время 83-я лишь однажды постучала, но только для того, чтобы справиться о делах и предложить принести что-нибудь съестное. В тусклом свете лампы чтения отбирало много сил, от усталости уже двоилась в глазах. равана зажмурилась, потеряя веки ладонями, потом взглянула на часы, время близилось к полуночи а она нашла чуть больше, чем ничего. Всего несколько листков, испещренных мелким почерком. Вот и вся добыча. И то лишь тонкие намеки, которые еще предстояло перепроверить. Вполне вероятно, что найденное не имеет к делу никакого отношения. Отложив очередной изученный лист, она взяла следующий и содрогнулась. Таблицы и сплошные цифры с непонятными заголовками и корявыми пометками от руки. «Пожалуй, лучше вернуться сюда утром». «На свежую голову и работа легче спориться. В таких дебрях не разберется даже тот, кто их наворотил». Равена обреченно вздохнула и еще раз посмотрела на отчет. Глаз зацепился за столбец с пометками. «Ну что за почерк? Ничего не разобрать!» «Что же здесь написано?» «Поветрие! Посредствование!» Такого слова она и не слышала. Она прищурилась, силясь вникнуть в прыгающие закорючки. «Пожертвование! Вот оно что!» В одном из столбцов значилось целых 5 миллионов, причем с припиской, банкнотами. Невероятно. Кто, будучи в здравом уме, способен пожертвовать такие деньжищи? Она провела пальцем от цифр справа налево, и ее сердце ёкнуло. Нет, это не государство великодушно пожертвовало какому-нибудь храму или на постройку домов для нищих. Как раз наоборот. В пометке указано «На восстановление Кастром Региум. Принято от...» Компания «Западный пик». Равена трижды перепроверила примечание, дважды удостоверилась, что оно относится именно к этим цифрам. Нет, все верно. С каких то пор корона нуждается в пожертвованиях, еще и на восстановление замка. Что в нем восстанавливать-то? Триста лет простоял и еще столько же простоит без особых вмешательств. После внимательного изучения выяснилось, что таких пожертвований, правда, намного скромнее первого, всего более полудюжины. Даты совпадали. Год гибели отца и два последующих. Еще не до конца, веря своей удаче, она подскочила и закружилась в танце. «Боги услышали меня! Боги услышали меня!» — повторяла Равена, словно обезумевшая. Но вскоре ее радость поутихла. Все-таки нужно выяснить, как часто поступали похожие суммы ранее. Вдруг это обычная практика, а она уже прыгает от счастья. равана отложила лист в тощую стопочку. Остальные, еще непроверенные документы, не мешало бы припрятать до завтра. А пока можно прерваться на вполне заслуженный отдых». 83-я встретила ее у двери вопросительным взглядом. Видимо, по довольной улыбке догадалась, что время потрачено не напрасно. «Нашла», — сообщила Равена. «Правда, еще рано говорить о чем-то, но, кажется, мы на верном пути». «Прекрасная новость, госпожа». Равена приобняла телохранительницу за плечи. «Мы обе заслужили отдых». Проводи меня до покоев, будь добра, и можешь быть свободна. Выспись хорошенько. Нас ждет еще много работы. Подавая руку, вверх, радушно улыбнулся. «Добро пожаловать, дорогой друг!» Корнут пожал протянутую ладонь, ловя себя на мысли, что за прошедшие полгода старый товарищ заметно располнел и обрюск. Он и раньше не особо заботился о своей внешности. Теперь же и годы брали свое. Жидкие каштановые волосы тронула безжалостная седина, Отчетливо проступил второй подбородок, морщину глаз заметно прибавилось. «К тебе и с боем не прорвешься, господин канцелариус», — шутливо попенял Верк, ведя корнуто к парадному входу небольшого особняка. «Напомни, сколько раз ты игнорировал мои приглашения?» «Я бы и рад навещать тебе чаще, только вот сам белого света не вижу. Издержки службы, не обижайся уж». «Как же, как же, какие могут быть обиды?» Корнут с любопытством оглядел просторную прихожую. Зеркала в человеческий рост, в тяжелых резных рамах, отполированный до блеска паркет, отражающий мягкий свет дорогих люстр, изящные комоты из черного дерева ценой в небольшое состояние. Верк всегда питал слабость к дорогим предметам интерьера. Сервус услужливо помог снять пальто и бережно повесил его на вешалку у двери. «Прекрасный дом, друг мой! Прими мои поздравления!» Верк жестом указал на дверь ведущую, очевидно, в гостиную. «Благодарю. Давно хотел перебраться поближе к Кастрому». Невольник отодвинул стул, приглашая занять почетное место. Корнут бегло огляделся. «Слишком уж все лоснится, чуть ли не слепит. Может, Верк и талантливый ученый, но со вкусом у него туговато. Впрочем, здесь явно угадывалась женская рука. Множество безделушек». О картины и прочего барахла, призванного мозолить хозяйский глаз. Ему такого не понять. Весь этот антураж давил, отвлекал. Пожалуй, еще одна причина порадоваться холостяцкой жизни. Предлагаю промочить горло. Верк поманил сервуса пальцем и указал на пустующие бокалы. Пока подадут ужин. Почему бы и нет? Корнут был непрочно сладиться хорошим вином. Как поживает Паулина? Она уже месяц гостит у сестры, обещала вернуться к зимней неделе. — Значит, вкушаешь блаженство свободы? — В какой-то мере, — смеясь признался Верк. — Сам знаешь, с ее характером не сильно разгуляешься. Корнут отпил вина и довольно причмокнул. — Отличный вкус! Откуда оно? — Не поверишь, но местное. Я и для тебя бочонок припас, — лукаво подмигнул друг. Похоже, этот проклятый город не так уж и безнадежен. И чем тебе на этот раз столица не угодила? Ты еще спрашиваешь. Представь, буквально на днях моего хорошего знакомого ограбили прямо у Терсентума. Чудом жив остался. Корнут сочувствующе вздохнул. Ничего удивительного. На торги не едут с пустыми руками. Разбойникам об этом прекрасно известно. «Тейлор с ними, с этими разбойниками!» «Но в том-то и дело, друг, напали-то они на обратном пути». Перебили охрану, увели лошадей и только что приобретенного оскверненного. «Вот скажи на милость, зачем разбойникам сдался Скорпион?» «Действительно странно. Грабить экипаж ради пары коней Скорпиона, которого еще избыть где-то нужно, весьма сомнительное мероприятие. На черном рынке за него едва ли дадут половину стоимости, а Мароки не обернешься, ни сервус ведь, и даже ординарий. «А может, охотились как раз за Скорпионом?» «Тогда это объясняет нападение именно после торгов». На ум тут же пришло стальное перо. «Это в их духе. Хотя в чем смысл так рисковать ради одного выродка? Не проще ли дождаться новой партии из Опертама, как обычно? Хотя это могло быть и простым совпадением. Мало ли, Олухов по прибрежью шатается». Напали на первого встречного, но не угадали с добычей и, чтобы не возвращаться ни салонах хлебавшие, прихватили все, что под руку попалось. Вот только чтобы остановить на ходу экипаж, нужна хорошая подготовка, да и со Скорпионом справиться не так-то просто. Нет, запашок здесь явно подозрительный, как и в словах жердяя мастера об антидоте. В гостиную вошла низкорослая служанка, неся в руках дымящееся блюдо. В нос тут же ударил аппетитный аромат запеченного поросенка с картофелем. «Наконец-то!» — проворчал Верк, нетерпеливо схватившись за вилку. «Ты мне напомнил об одной любопытной вещи!» Корнут смотрел, как невольница нарезает нежное мясо ровными ломтиками. «Не так давно я тоже посетил Терсентум, выбирал для Юстиниана новых рабов. То еще удовольствие признаться. Сам знаешь, как я к этому отношусь». «Что поделаешь, если того требует служба?» — И не поспоришь. Так вот, в беседе главный надзиратель упомянул про антидот. И вроде ничего особенного, только вот меня смутил его тон. — Тон? — Верк удивленно посмотрел на корнута. Понимаешь ли, мне показалось, что с антидотом не все так просто. Может, хоть ты разъяснишь, что в нем такого особенного? Хозяин дома задумчиво пожевал губу. — Видно, есть что рассказать, но сомневается, стоит ли. — Значит, я не ошибся? подтолкнул его Корнут. Помявшись, Верка кликнул другого сервуса, обслуживающего их с самого начала. «Принеси еще вина». «Но ведь графин полон, господин», — промямлил тот. «Делай, что велено». Когда сервус покинул комнату, лицо Верка сделалось серьезным, а взгляд пристально цепким. «Ну хорошо, только по старой службе». «Но учти, об этом лучше помалкивать. Гильдия за такое меня по голове не погладит, да и легион явно не будет рад, если придать огласке». Можешь не волноваться, — охотно заверил Корнут. Я буду нем, как рыба. Хозяин дома еще какое-то время мялся, но в конце концов заговорил. Даже не представляю, как тот мастер прознал. Хотя нет, припоминаю, случилась однажды утечка, но мы ее быстро устранили. В общем, никакое это не лекарство, друг мой. Не существует ничего, что могло бы даже замедлить деструкцию, а тем более обратить мутацию. Это полный абсурд. Если бы оно существовало, проблема со скверненными давно была бы решена. Выходит, им пустышку подсовывают? В чем тогда смысл? Смысл есть, и весьма однозначный. Еще давно гильдия обнаружила, что даже ничтожная капля секреции мисмерита очень, скажем так, интересно влияет на человеческий мозг. Достаточно одной сотой грамма, чтобы подопытный почувствовал легкую эйфорию. Доза, равная распыляемой мисмеритом, погружает человека в глубокий транс. А вот, в вкупе с некоторыми другими веществами, секреция способна воздействовать на организм определенным образом. Каким именно? Не буду вдаваться в подробности, все равно не поймешь. Просто скажу так. При длительном употреблении этого препарата подавляются способности и притупляется мышление, делая скверненных легко внушаемыми. Вот это новость! Видимо, старому змею точно что-то нужно, раз он так разоткровенничался. Это действует только на оскверненных, я правильно понимаю? А чем оскверненные не люди? недвусмысленно улыбнулся Верк и тут же умолк. В гостиную вернулся сервус, осторожно неся полный графин. Вечер явно прошел не впустую. Что делать с этой информацией, Корнут еще не решил, но ее ценности это не умоляло. Оставалось выяснить что попросит взамен Верк, и тот, конечно же, не заставил его долго гадать. «Несколько месяцев назад я выкупил ферму по бросовой цене», — сообщил он, разминая вилки печеный картофель. «Коровы, овцы, свиньи, всего около трех сотен голов». Корнут иронично присвистнул. «Впечатляет. Решил завязать с наукой и перебраться поближе к земле?» «Поближе к земле. Скажешь же «Нет, дорогой друг». Это для старшего. Пусть делом займется. Совсем распоясался. Устал я уже по кабакам до да борделям его вылавливать. Ну, тогда могу только поздравить. Прибыльное дело, если подойдет с умом. Согласен. Однако ума здесь недостаточно, сам понимаешь. Ассортимент у меня большой. Молоко, мясо, сыры нескольких видов. Объем поставок не проблема. Докуплю еще скота, если потребуется. «Можешь не сомневаться, я без особых усилий могу снабжать продуктами и каструм, и даже гарнизон». Корнутых мыльнулся про себя. «Теперь понятно, в чем дело. Этот жук за просто так даже пальцем не пошевелит». «И все бы ничего, если бы не конкуренция», — посетовал Верк. «Меня к такой сытной кормушке даже на пушечный выстрел не подпустят. А смысла возиться со всем этим хозяйством только ради мелких ловчонок я не нахожу». «Понимаю. Ты ведь знаешь, я в долгу не останусь». Процент от дохода гарантирую, плюс приятный бонус. Как же без него?» Корнут задумчиво провел пальцем по отполированной до блеска столешницы. «А что? Вполне осуществимо. Аркарусу уломать будет несложно, только с синешалем придется повозиться. Впрочем, и к нему ключик подберется при желании». «Бонус — это хорошо», — протянул он. «Что ж, попробовать стоит. Посмотрим, что я смогу для тебя сделать». Верк с довольным видом вытер руки о белоснежную салфетку и поднял бокал. «Тогда за прибыльное дело!» Допив вино, Корнут со скучающим видом наблюдал, как сервус заново наполняет бокал золотистой жидкостью. «Знаешь, все не выходит у меня из головы твой знакомый, тот, которого ограбили. Он часом не упоминал, сколько всего нападений было в тот день». Верк равнодушно пожал плечами. «Да нет, вроде». Думаю, он единственный пострадавший, иначе бы весь город ульем гудел. Представь, какая наглость, средь бела дня, да еще и охрану, как свиней под нож пустили. А с чего это тебя так взволновало? Если мои предположения верны, твой знакомый имел дело с остальным пером, а не с обычными разбойниками. Не припомню, чтобы он говорил о серебряной стреле, — нахмурился хозяин дома. Но даже если так, как это поможет делу? Факт грабежа оно все равно не отменяет. Ты прав, не отменяет. Скорее, это мысли вслух. Видишь ли, слишком уж сопротивленцы себя безнаказанными почувствовали. Такого бы не было, если бы полиция занималась тем, чем ей положено заниматься, а не гоняла бы карманников по рынкам. Ничего. Легион их найдет, можешь не сомневаться. Не любят они, когда на их собственность посягают. Корнут раздраженно выдохнул. Ты не понимаешь? Нельзя, чтобы Легион вышел на них первым. «Я ученый, а не политик, и в ваших играх ничего не смыслю». «Какая разница, кто разгонит этот сброд?» «Это же очевидно. Вмешайся, Легион, полицию просто-напросто на смех подымут». «Представь заголовки в газетах». «Работорговцы утерли нос королевским жандармам». Или «Когда король бессилен, за дело берется Легион». «Пожалуй, звучит не очень». Доверка, наконец, начал доходить. «Насколько мне известно, репутация короны и так небезупречна». «В том-то и дело, друг мой. В том-то и дело». Корнут откинулся на спинку стула, отмечая, что вино крепче привычного Апертамского. «И что, у полиции на них совсем ничего нет?» «Вроде кое-что обнаружилось, но и там не все так просто. На обычную наживку ублюдки не клюют. То ли проверяют заранее, то ли доносит кто, а может и то, и другое». Корнут развел руками. «Вылавливать их по пустошам бесполезно» а в городе они появляются только в двух случаях — ограбить или увезти очередную семью с новорожденным мутантом. И если первое весьма спонтанное явление, то второе хоть как-то можно предугадать. Как раз над этим я и работаю. «Любопытно», — Верк задумчиво потер подбородок. «А в чем тогда сложность? Наживка нужна настоящая, чтобы ни малейших подозрений не вызывала». «Не наряжать же, в самом деле, полицейских в дамские платья с подушкой на брюхе. Или мне ходить по улицам и предлагать каждой встречной на сносях поучаствовать в облаве». Не дожидаясь сервуса, хозяин дома налил себе вина. По нахмуренным бровям заметно, что тот напряженно размышляет над услышанным. Человек с таким складом ума подобные задачи воспринимает как своего рода игру, а под хмелем — и вовсе как вызов». Спустя минуту глаза Верка хитро заблестели, а губы растянулись в торжествующей улыбке. «Полагаю, я могу разрешить твою проблему. Служит у меня один паренек, конюх. Честный малый, работящий, и жена как раз вот-вот разродится. Только бедствует совсем. Четверо детишек, пятый на подходе. Представь, как непросто прокормить такую ораву. Полагаю, за хороший гонорар они согласятся посодействовать полиции». Корнут выпрямился на стуле. «Если конюк со своей женой действительно согласятся, то лучше приманки и не придумаешь. Главное, чтобы потом не пошли на попятную. Передай им, я готов заплатить любую сумму», — выпалил Корнут, потом спешно добавил. «В пределах разумного, конечно. А если дело выгорит, еще и премию выдам».